Глава 55. Второй удар задел Аарона лишь по касательной, и мужчина засмеялся, да так, словно бы я его не ударила, а пощекотала. Аарон засмеялся, я замерла, как вкопанная. Темный раньше смеялся, едко, насмешливо, но вот так расслабленно, никогда. Хотя, возможно, таким он был много лет назад, или в прошлой жизни. Вопреки всему, я залюбовалась мужчиной. Его горделивой осанкой, красивым, мужественным лицом, горящими глазами. «Что там сказал Джин? Он влюбился в меня в прошлой жизни, полюбит и в этой. А если упростить все до неприличия и рассказать ему, как есть, без прикрас?» «Поверить ли мне?» В глубине души я верила, что Аран поймет. «Но ведь если я ошибусь, не оттолкнули его?» Помню, как в первую нашу встречу мужчина пугал меня. Спустя время он подарил мне подарки, прислал одежду, учебники и даже украшения. Но я его боялась. Если бы в тот момент он рассказал мне все, что я знаю сейчас, поверила бы я. Не знаю. Слишком тяжело моему разуму принять такое. Но я ведь в этой жизни родилась в мире, где нет магии. Все происходящее для меня непривычно, темный же тут с рождения. Наверняка даже мой рассказ не покажется ему бредом сумасшедшего. Аран позвала я мужчину, тот все еще улыбался, но, видимо, заметив мое волнение, сделал шаг вперед и слегка наклонился, чтобы наши лица были на одном расстоянии. Ты веришь в то, что можно переродиться в этом мире, чтобы исправить ошибки прошлого? Спросила я, облизнув губы. Переродиться? Хм, почему бы и нет? Все еще улыбаясь, ответил мужчина. Но какие ошибки прошлого ты собралась исправлять? Прошлое остается в прошлом. С новой жизнью у тебя появится новый шанс. А если от этого зависит судьба мира? Что если в прошлом была великая любовь? Кто-то избранный для тебя самой судьбой. Великая любовь? Аарон вопросительно поднял бровь и вновь превратился в того самого насмешливого мужчину. «Я не верю в единственную избранную. Ту самую, что предначертано судьбой. Это глупо. Да и будь у меня суженная, я бы не смог помогать с тренировками очаровательным адепткам», — подмигнул он. «А у меня внутри все упало». «Не верит. Может, и тогда в прошлой жизни не верил», — мужчина говорил. А в моей голове зарождались сомнения. И в один момент он попался. Знать, что связан с женщиной, просто потому, что так распорядилась судьба, — прескверная штука. Мне самому хочется решать, кто со мной. А не доверить этот выбор судьбе, — фыркнул он. Аарон врал. Нагло и беспричинно. Но почему? И в голове тут же появилась догадка. В прошлой жизни Аарон знал, что темные не женятся. Семья для них — недоступная роскошь. До встречи со мной он планировал оставаться одиноким. И все же он пошел против всех ради меня. А что, если он и сейчас думает о том, что одна-единственная девушка на всю жизнь — это не для него? Возможно, наши отношения для него еще лишь зарождаются. Мужчина не видит во мне невесту, а, возможно, и любимую. И в первую очередь, потому что не верит, что он достоин счастья. Аарон из прошлого пошел против всех. Но сколько времени прошло. Тогда мы не спешили. Сейчас же времени в обрез. Осознание всего этого разливалось горечью внутри. Я хотела поторопить события. Но, увы, с чувствами это невозможно. Потороплюсь и оттолкну Аарона. Замешкаюсь, и миру придёт конец. Как из двух зол выбрать наименьшее? Пойдем, философ, не будем предаваться бессмысленным раздумьям. Я намерен сегодня хорошо поработать с тобой. Посмотрим, сможет ли тебя после моей тренировки кто-то из парней застать врасплох и утащить в свою логово.